Речь при открытии совещания коммунистов тюркских народов РСФСР 1 января 1921 года. Протокольная запись. Примечание. Совещание коммунистов тюркских народов РСФСР, созванное ЦК РКПБ, состоялось в Москве 1-2 января 1921 года. В совещании принимали участие партийные работники Азербайджана, Башкирии, Туркестана, Татарии, Дагестана, Тверской области, Киргизии, Крыма. Совещание обсудило доклад Центрального бюро Коммунистических организаций народов Востока, организационный вопрос и другие. 2 января Сталин выступил с докладом по организационному вопросу. Доклад не стенографировался. Совещание приняло по докладу Сталина положение о Центральном бюро по работе среди тюркских народов РСФСР. В соответствии с этим положением, Центральное бюро коммунистических организаций народов Востока, существовавшее с 1918 года, было реорганизовано в Центральное бюро агитации и пропаганды среди тюркских народов РСФСР. Открывая совещание и отметив неудовлетворительность работы центрального бюро, подлежащего переизбранию, товарищ Сталин переходит к краткой характеристике условий развития коммунизма среди тюркских народов РСФСР. Развитие коммунизма в России имеет долгую историю теоретической работы и теоретической борьбы внутри русского социализма, длившуюся несколько десятилетий. В результате этой борьбы сложилась сплочённая группа руководящих элементов, достаточно сильных в теории и выдержанных в принципиальном отношении для того, чтобы вести за собой партийные массы. В отличие от этого, коммунизм на востоке нашей страны зародился недавно, в ходе практической революционной борьбы за социализм, без предварительной теоретической стадии развития. Отсюда теоретическая слабость тюркского коммунизма, слабость, которая может быть устранена лишь созданием принципиальной коммунистической литературы на тюркских языках нашей страны. В истории развития русского коммунизма борьба с националистическим уклоном никогда не имела серьёзного значения. будучи в прошлом правящей нации, русские вообще, русские коммунисты в частности, не переживали национального гнёта, не имели дела вообще, говоря с националистическими тенденциями в своей среде, если не считать некоторых настроений к великодержавному шовинизму, и потому не пришлось им или почти не пришлось преодолевать эти тенденции. В отличие от этого, коммунисты-турки, сыны угнетённых народов, прошедших стадию национального угнетения, всё время имели дело и продолжают иметь с националистическим уклоном, с националистическими пережитками в своей среде, преодоление которых составляет очередную задачу туркских коммунистов. Это обстоятельство несомненно служит тормозом в деле кристаллизации коммунизма на востоке нашей страны. Но коммунизм на Востоке имеет и свою выгодную сторону. В деле практического проведения социализма русские коммунисты не имели в своём распоряжении или почти совсем не имели опыта передовых стран Европы. Европа дала опыт главным образом парламентской борьбы. Ввиду этого им пришлось прокладывать дорогу к социализму, так сказать, собственными средствами при ряде неизбежных ошибок. В отличие от этого, тюркский коммунизм, зародившийся в ходе практической борьбы за социализм бок о бок с русскими товарищами, имел возможность использовать практический опыт русских товарищей, минуя ошибки. Это обстоятельство служит гарантией того, что коммунизм на Востоке имеет все шансы развития и укрепления быстрым темпом. Все эти обстоятельства определили сравнительно мягкую политику ЦК партии по отношению к всё ещё молодому тюркскому коммунизму, направленную на помощь выдержанным коммунистическим элементам Востока в деле борьбы с упомянутыми выше слабостями и недочётами тюркского коммунизма. Центральное бюро является тем аппаратом, через который должны быть проведены меры борьбы с националистическими пережитками и меры теоретического укрепления коммунизма на Востоке нашей страны. Правда, 6 номер, 12 января 1921 года.